Отлив населения на запад Отлив населения из-под Днепровья шел в двух направлениях двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на западный Буг, в область верхнего днестра и верхней вислы в глубине Галицы и Польши. Так южно население из приднепровья возвращалось на давно забытые места, покинуты его предкам еще, Седьмом веке. Следы отлива в эту сторону обнаруживаются в судьбе двух окрайных княжеств – Галицкого и Волынского. По положению своему в политической иерархии русских областей, эти княжества принадлежали к числу младших. Галицкое княжество, одно из выделенных сиротских по генеалогическому положению своих князей, принадлежавших к одной из младших линий Ярославова рода, уже во второй половине XII века, делается одним из самых сильных и влиятельных на Юго-Западе. Князь его отворяет ворота Киеву, как говорит слово о полку Игореве про Ярослава Осмомысла. С конца XII века при князьях Романе Мстиславовиче, присоединившем Галицию к своей волыне его сыне Данилии, Соединенное княжество заметно растет, густо заселяется, князья его быстро богатеют, несмотря на внутренние смуты, распоряжаются делами Юго-Западной Руси и самим Киевом. Романа летопись величает самодержцем всей русской земли. Этим наплывом русских переселенцев, может быть, объясняются известия XIII и XIV веков, о православных церквах в Краковской области и в других местностях Юго-Восточной Польши.